Екатерине II. Они везли Алексею Григорьевичу приветы с милые родины, а заодно и пространные челобитные, в надежде, что земляк не оставит без внимания проблемы Украины. Они были. И по преимуществу политически Как известно, отец Елизаветы, Петр Великий, не простил Украине измены Гетмана Мазепы в 1708 году и держал ее в ежовых рукавицах. И хотя сразу же после измены Мазепы осенью 1708 года он распорядился, чтобы украинская старшина выбрала послушного Москве гетмана, им стал Иван Скоропадский, доверие к институту гетманства и вообще к малороссам у царя не было никакого. Когда в 1723 году Скоропадский умер, царь сказал, что все гетманы Украины, за исключением Богдана Хмельницкого и Скоропадского изменники, и учредил в тогдашней административной столице Малороссии, городе Глухове, малороссийскую коллегию из русских офицеров, к которому перешла фактическая власть на Украине. Несмотря на некоторые послабления, данные этой провинции империи, в первые послепетровские годы для украинцев наступили тяжелые времена. Кандидаты в Гетманы обивали высокие пороги в Петербурге, но все было бесполезно. Железная рука москаля тяжело лежал на хохлятском плече. И вдруг такая неожиданность. Свой брат стал хоть и не царем, но мужем царицем. Конечно, о близости государыне с Разумовским на Украине знали давно. Но без власти цесаревна при Анне Иване внушала украинцам мало надежд на успешное решение их дел. Приход Елизаветы Петровны к власти 25 ноября 1741 года все круто изменил. Украинская делегация прибыла в Петербург по тем временам почти мгновенно, в январе 1742 года, и сразу же отправилась в гости в земляку. Во главе делегации стояли люди известные. Сын последнего гетмана, лубинский полковник Петр Апостол, Первые лица из старшины — Григорий Лизагуб, Яков Маркович, Андрей Горленко. Раньше они, приезжая в Чернигов из Киева, наверное, не взглянули бы на босоногого парубка, стоящего с пастушьим кнутом на обочине, а теперь ломали перед ним шапки. Фортуна на знатность и пожиток не смотрит. Разумовский искренне обрадовался гостям и принимал их как своих старинных приятелей. Яков Маркович, ведший дневниковые записи о тех незабываемых днях, пишет, что они бывали у фаворита почти ежедневно, и бокалов по десяти венгерского выпивали и под пяхом. Веселые застолья под Бандуру порой нарушались приятным происшествием. В дверях слышался шелест шелков, и сияющая красотой императрица, заскучавшая по-своему Алеше, являлась перед старшиной и удоставила их быть у ручки. Украинские гости бывали и при дворце, и на оперных спектаклях, девясь преизрядному пению кастрата метастазия и не менее диковинным танцем экстраординарным. Конечно, не ради пения кастрата приехали апостол с товарищами. Вскоре сенат издал указы о привилегиях Киева, о запрете русским помещикам закрепощать украинцев, как известно, за империей всегда следом шло крепостное право, о даче различных льгот и привилегий. Думаю, что для того, чтобы Сенат издал эти указы, Разумовскому не пришлось спросить генерал-прокурора князя Якова Шаховского. Тот и сам, получив челобитие малоросов, понял, что к чему. Но не только льгот добивались украинские старшины в Петербурге. Каждый из гостей Разумовского мечтал о гетманской булаве, символе власти на украине Петр Апостол считался первым кандидатом в гетманы, но знал, что получить булаву не так уж и просто. Проводив гостей, Разумовский заскучал и, видно, захотел поехать на родину. Препятствий к исполнению желания лёши не было. 27 мая 1744 года императрица Елизавета Петровна с огромной свитой выступила из Москвы в поход. Так назывался еще с древних времен выезд государя за пределы столицы на Киев. Официально государыня, движимая особым благочестием, направлялась поклониться угодникам Киево-Печерской лавры, где еще не забыли, как ее отец пытался вскрывать гробницы праведников в катакомбах, чтобы получше изучить способы старинного мумифицирования.